Глава 4. После того трудного разговора с отцом, Макс оказался в довольно непростой ситуации. С одной стороны, старый барон обижался всемерно ему помогать во всём, а с другой явно испытывал ненависть, посчитав, видимо, что именно демон по винен в смерти его сына. Пусть психически больного, но сына. Поэтому общение проходило предельно ограниченно. Всё же свои вопросы Макс решал через Хайми и Аду, которые отнеслись к нему намного лучше. А вопросов было много. Жить в средневековье, пусть даже и в статусе благородного, это совсем не то же самое, что обычным человеком среднего достатка в мегаполисе 21 века. Уровень комфорта и удобств небо и земля. А тут ещё и парень до смерти вёл себя, мягко говоря, очень странно. Его комната оказалась буквально завалена мусором и всякими отходами до такой степени, что глаза резало. А сам он являлся настолько эпистолярным образцом бухинвальского крипыша, что демон совершенно не понимал, как тот дожил до своих лет. Впрочем, со слов адды, Макс раньше ничего тяжелее пера не поднимал и старательно дистанцировался от любых физических нагрузок, считая их презренными и недостойными его благородного внимания. Но как ни странно, это считалось нормой. Мак мог себе такое позволить. Первым шоком для окружающих стало то, что Макс, ссылаясь на личную прихоть, в кратчайшие сроки организовал себе тренировочную площадку. Хочу. Этот универсальный довод в феодальной культуре сработал безотказно. И уже спустя 3 дня парень имел в своём распоряжении турник, брусья, шведскую стенку и ещё с десяток простых тренировочных приспособлений. Поначалу посмотреть на чудо приходили многие обитатели замка. Ведь удивительно видеть, как молодой барон, прославшийся капризной неженкой, решил тренироваться. Причём не как принято, а нагородив невнятных конструкций. Событие будет что вечером обсудить до да поржать, наблюдая за его неуклюжими движениями. Но такой настрой продлился недолго, так как Макс не просто тренировался, а буквально умирал на этой площадке. Иногда его даже приходилось тащить в комнату, которую безусловно убрали. А к концу второй недели к молодому барону обратился начальник гарнизона с просьбой использовать тренировочную площадку для бойцов, когда та будет свободна. Полгода пронеслись незаметно. Готрик, конечно, никуда не дел свою ненависть, но научился держать её в себе, видя, что влияние Макса на его манер носит безусловно положительный характер. Да и Хайми ему не уставал напоминать о том, что демон никогда не будет делать какие-нибудь гадкие вещи вместе, которые считает своим гнездом. Да и сложно было это не заметить. Боеспособность гарнизона росла буквально на глазах, причем без каких-либо усилий со стороны старого барона. Бойцы занимались сами, поняв и оценив свои выгоды. Адда живилась вокруг Макса, просто как муха возле варенья, став натуральным хвостиком. Куда бы он ни пошёл, она всегда рядом. Даже тренироваться пыталась, пока её старый барон не осадил. "Я боюсь за неё", покачал Годрик головой и с полными печали глазами посмотрел на Хайме. "Что с ней станет?" "О чём ты говоришь, друг мой? А ты разве не видишь, как ведёт себя дочь? Она же в него влюбилась, души в нём не чает. Иногда мне кажется, что плюнув на все приличия, эта бестия прилетит к нему в постель и сама навяжется". Она его любит как брата. «Кому ты зубы заговариваешь?» — усмехнулся Годрик. «Ты видел, как она на него смотрит? И я не знаю, как поступлю, если узнаю, что она с ним делит ложи. А если понесет, так вообще. Я понимаю твои опасения, но сам Макс совершенно не давал никаких поводов для таких ожиданий. А ты не думал, что он ее дразнит?» То есть ты хочешь сказать, что демон, запертый в этом мире против своей воли, не может найти себе никакого иного дела, нежели соблазнять твою дочь? Я понимаю, что девочка красивая и молода, но не много ли для неё чести? У него других дел по горло. Каких? фыркнул барон. Пылькой махать. Зря ты так, по-доброму улыбнулся Хами, за минувшие полгода его стало не узнать. Тело очень серьёзно окрепло, появилось мясо. «Уважение среди гарнизона заработал». «Уважение?» — удивился Годрик. «Серьезно?» «Серьезно. Он особенно с ними не общается, ибо ему до них нет никакого дела. Но ребята сами стали следить за тем, что парень делает, и повторяют. Ты, например, в курсе, что он уже неделю как получил несколько спарринг-партнеров?» «Да-да, не морщись». Алларик с Ингваром сами вызвались поработать с ним, в том числе и на мячах. Через пару лет таких занятий он сможет легко стоять против нескольких дружинников разом. А что с магией? Вы занимались? Ну, сказал Хайме, строго говоря, не занимались, хотя бесед было много. Все книги, что у меня были, он давно вдоль и поперёк перечитал. После стало выпытывать сведения из тех, что я держу в голове. И что, ни разу не делал плетений в твоём присутствии? Нет, он вообще старается избегать каких-либо магических действий. Почему не ответил? Может быть, он не может? Не думаю, аура у него очень мощная. Не мне с тобой что-то. Причём развивается? То есть, нахмурился Годрик. Как это развивается? Я обратил внимание на это не сразу. Ты же сам помнишь, что было в самом начале. Аура рваная, да ещё странного цвета. А потом Макс начал заниматься и укреплять своё тело. Вместе с тем стала изменяться и его аура, становясь сильнее, ярче. Мне кажется, что эти тренировки ему нужны больше для того, чтобы срастись с чужим телом. Сволочь, процидил Годрик. Никогда его не прощу за то, что он забрал тело моего сына. Да не прощай. Что, кто-то против этого? улыбнулся Хайми. Главное, глупостей не делай. Ладно, чуть помолчав, произнёс Годрик. Что там по деньгам? Ты говорил, что потребуются расходы? Да, Макс сказал, что ему нужно снаряжение. Он по всей видимости начинает готовиться к тому, чтобы уже прекратить тебя раздражать и покинуть нас. Скорей бы, процедил Годрик. Даже не знаю, как я держусь. Но есть ещё и другая новость, которая тебе совсем не понравится. Хайми внимательно посмотрел на Годрика. Что случилось? Твой гореча, любимый сосед, заинтересован в том, чтобы его дочь Аннет вышла за Макса. О, выдохнул от удивления Годрик. Что это он? Неужели так припекло? Прошлогодняя компания, как ты знаешь, закончилась для него печально, и по всей видимости, он уже не успеет оправиться. Не дадут. Граф Седрик раскатал губу на его земле. Как ты понимаешь, ничем хорошим это не закончится для Свенлорда. И он хочет таким образом заключить с нами союз? усмехнулся Годрик. Против трёх тёмных магов Седрик не попрёт. Это да. Но нам-то что с того? Нам, у Свенлорда сын умер. Так что, взяв в жёны Анет, Макс станет наследником баронства. Отлично, скривился Годрик. Этого нам ещё не хватало. Или ты думаешь, что Макс принесёт мне клятву верности, как своему сюзерену? В этом и проблема. Все окружающие продолжают считать его вашим младшим сыном. Кроме того, мало кто знает вообще, что Макс изменился. Тот же Свенлард, по моим сведениям, считает его капризной девчонкой, которая будет лезть в государственные дела, а после покориться жене Вечанет у него крепкая особа. Две компании за плечами, не один десяток трупов. Ты уже с Максом разговаривал? Да, он сказал, что ему это не интересно. Сволочь неблагодарная. Какая есть? Раздался от двери спокойный голос Макса. Эм, не переживайте, я не обиделся. Чуть заметно улыбнулся парень. Почему ты не хочешь помочь? Да и девчонку у Свенларда вроде ничего. Крепкая, красивая. Вы полагаете, Хель от меня хотела, чтобы я исцливил эту юную леди? Не уверен, что ей есть до неё дело. Да и мне. Не расскажешь, что у тебя за дело? Может быть, мы сможем помочь? Вкратце вы поинтересовался Хайме. Не сможете, покачал головой Макс. Даже я не знаю, с какого конца за него браться. Ну, как знаешь, поспешно отступил Хайме. Кстати, если ты просто заедешь в гости и облагодетельствуешь Аннет ребёнком, то этого вполне хватит, чтобы оформить союз. Ребёнок, задумчиво произнёс Макс. Нет, не стоит. Я вам, конечно, благодарен за помощь, но заводить детей с людьми я не хочу. С этим вопросом у меня связаны не самые лучшие воспоминания. Когда ты уходишь? Пока не знаю. Мне нужно оружие и снаряжение. Полагаю, что передача способа тренировки в какой-то мере компенсировала ваши затраты. Через несколько лет подобных занятий ваши бойцы станут на голову лучше всех в округе. Мы сильно потратились на тебя. Не обращая внимания на Хайме, который буквально отдавил ногу Годрегу, пытаясь его остановить, произнёс старый барон. Тренировка моих бойцов хорошая плата, но её мало. Кроме того, ты не уплатил мне виру за моего сына. Виру? удивлённо переспросил Макс. Хочешь сказать, что за использование мёртвого тела мне нужно тебе платить? Да, потому что это тело моего сына. И вместо того, чтобы упокоиться с миром, он теперь будет блуждать по миру с демоном внутри, пользуясь моим родовым именем и гербом. «Хорошо, старик», — серьезно смотря ему в глаза холодным, не мигающим взглядом, произнес Макс. «Ты прав. Боль, которую ты испытываешь в виде меня, нуждается в компенсации. Что ты хочешь? А что у тебя есть? Ведь ты живешь на моем содержании. У меня есть знания. И что мне с них?» Книжкой больше, книжкой меньше, отмахнулся пренебрежительно Годрик. Ты совсем не похож на мага, старик, по-доброму улыбнулся Макс. Знание это единственная ценность в мире. Полагаю, моё предложение тебе непонятно. Пысню. Ты хочешь получить новое оружие? Что-то конкретное? Осматривая замок, я сразу обратил внимание на то, что у вас по какой-то причине нет арбалетов. Начал Макс, и полчаса уделил этому вопросу. Оказалось, что подобное оружие им известно, но оно предельно примитивно и неудобно в использовании. То есть поначалу оба фиодала скривились, полагая, что он над ними издевается. Однако по мере того, как Макс вёл своё повествование, на лицах Годрига и Хайме проступала заинтересованность всё больше и большей степени, а в конце у них, как у малых детей, просто горели глаза. Конечно, Макс не своими руками собирался всё изготавливать. Но и тех сведений, что он дал, да подкрепив рисунками прямо угольком на столе, хватило этим двум поражённым воякам, чтобы понять всю ценность предложения. Ведь он им подкинул сведения для создания довольно мощного арбалета с композитной дугой и козьей ножкой, позволяющей быстро и легко его взводить. Местные же не подкачали и в свою очередь также удивили демона. После пояснений Макса Хайми, чуть подумав, разродился пространным рассказом об оружеи великой войны и о том, какие совершенные арбалеты тогда использовали, по сравнению с которыми поделка, предложенная демоном, игрушка. Иногда древние арбалеты находят в серых пустошах, но они такие редкие, что стоит целое состояние, особенно в свете того, что технология их изготовления давно утеряна. Впрочем, главным эффектом разговора стало то, что Годрик смягчил своё отношение к Максу. Шутки шутками, но новое оружие действительно давало очень большое преимущество перед соседями, и то, что обрести его помог именно Демон, причём добровольно, сильно подняло его в глазах обоих вояк. Эх, жаль, конечно, что земли Свенлорда отойдут под руку Седрика, сокрушённо произнёс Годрик. Так в чём проблема? удивился Макс. Возьми сама Над в жёны. Или ты уже не в состоянии заделать ей детишек? Ты что такое говоришь? Она же меня на 20 лет моложе. Так тем лучше. Молодая, красивая, соблазнительная. Или ты не уверен в своих силах? Считаешь, что уже слаб для юной леди? Вместо ответа Годрик насупился, зыркнув из-под лобья на Макса. Не злись. Подожди, пока ситуация станет критической, и предложи Свенлорду такой вариант. Он не пойдёт на это, да и никто не поймёт. Сын барона сидит холостой, а старый пень на молоденьких девиц рот развевает. Неприлично, да и слухи. Поэтому нужно начать распускать слухи первыми, усмехнулся Макс. Ведь я скоро уеду, и это нужно будет как-то объяснить. Не убегу же я из дома, как какой-то взбалмошенный мальчишка. А то ведь если пустить всё на самотёк, то и такое придумают. Так что предлагаю обыграть подобное событие вполне официально. торжественные проводы с публичным объявлением причины. И что же мы скажем, спросил Хайме. Что Хель призвала меня к себе на службу, посвятив э, хм кого-нибудь. Есть у вас что-нибудь в духе Ордена Света? В империи существует организация, которая называет себя так. Фанатики, считающие, что любой тёмный маг должен умереть. Отлично, тогда подшутим над ними. Назовём меня паладином тьмы. Чем вам не повод. Красиво и эффектно, и никто докопаться не сможет. Особенно в свете того, что по деревням уже давно гуляют слухи о том, что меня спасла сама богиня от могущественного демона. Вот и подогреем людскую молву. Ха, усмехнулся Годрик. А ведь верно, с такой репутацией никто на нас даже косо смотреть не рискнёт, и девчонку можно будет смело забирать. Свенлард ради выживания отдаст незадумываясь. Не раскатывай губу, старый развратник, произнёс Хайме. Девчонку-то тебе отдадут, а что дальше делать будешь? Одно дело крестьяна кволять, а другое дело ввести в дом мачеху, которая погодка собственной дочери. А отда тебе всю плешку проест. Ничего, политическое ведь дело. Ради него и на жертвы можно пойти. Поздно вечером того же дня Макс заглянул Хайме в лабораторию. Ты позволишь «Да, собственно, я удивлен, что вы так долго продержались», — улыбнулся юный барон. «Вы слегка заинтригованы моим поведением и хотите кое-что спросить?» «Ты прав», — кивнул Хайми. «Зачем ты сегодня подошел с этим странным разговором? Годрик от предвкушения чуть ли не как бабочка порхает. Я не хочу оставлять за собой ненависть и сожженные мосты. Я не вижу, что Годрик меня ненавидит и считает виновником гибели его сына». Даже несмотря на то, что сынок у него был редкий болван и доставлял всем окружающим одни проблемы. Не думаю, что я когда-нибудь сюда вернусь. Ну, всё равно. А я думал, что демоны считают всех остальных грязью под ногами. Сословное общество не без недостатков. Впрочем, подобное отношение не должно мешать здравому поведению. Я забрал у Годфри госына. Это очень расстроило барона, и я считаю, что должен дать ему шанс сделать себе ещё детей. Да и вообще, «Хорошее отношение, пусть и из страха, должно оплачиваться. Он ведь мог попытаться меня убить, но ему хватило здравого смысла поступить правильно». «Но ведь тебе не обязательно было все это делать», — чуть наклонив голову, сказал Хайми. «Авторитет Хель силен». «Вы получаете то, что заслуживаете», — улыбнувшись, произнес Макс. «Мне понравилось, что Годрик смог сдержаться и поступить трезво». И я выражаю ему своё удовольствие с расчётом на то, что он и дальше будет следовать этому ориентиру. Ты слышал весь наш разговор? Лука вопросил Хайме. Конечно. И что ты скажешь относительно Адды? Она ведь и правда в тебя влюблена по уши. И по замку ходят слухи, что вы с ней немного увлеклись. Меня это должно волновать? Собака лает, ветер носит. Или это предложение не разочаровывать сплетников? усмехнулся Макс. Нет, любезный друг, я не стану этого делать. Она да девушка красивая, но я вполне контролирую свои желания. Я уеду, а она останется. Если бы она изначально повела себя плохо, то безусловно я воспользовался бы положением. А так я не хочу портить ей жизнь. Сколько людей знает, что я демон? Вот. Остальные будут считать, что она понесёт отродного брата. Хотите ей такую славу? Кроме того, я не знаю, что у нас родится, и не горю желанием рисковать.